а никак не самолеты, управляемые фанатиками. Кстати, большая статуя в сатанинском городе. Интересно, как жители Нью-Йорка отнеслись бы к такой оценке их родного города? Пока еще стоит. Да и огромных волн, смывающих Нью-Йорка с лица земли, пока еще не видно. но, может, прогнозы других астрологов сбываются чаще. Вот и результаты проверки и предсказаний астрологов на февраль 1998 года, проведенной журналисткой «Комсомольской правды» Светланой Кузиной. В конце января мы решили проверить точность прогноза с помощью самых активных провидцев, Русской печати. Вячеслав Плохов, разработчик природных и социальных ритмов общепланетарного характера. Он предсказал, что 15 февраля во многих странах мира произойдут торнадо, снегопады. В Австралии вспыхнут пожары в лесах. В азиатском регионе случатся землетрясения и военные конфликты. Однако единственным катаклизмом данного дня стал обрушившийся на Калифорнию циклон. 26 февраля Плохов посулил всплески вулканической и тектонической активности в разных регионах планеты, особенно в Юго-Восточной Азии. А она планета... отделалась только лесными пожарами на одном из островов в Индонезии. 9 и 19 февраля, названные провидцем днями хрональной возмущенности, никак не указывали на последовавшие позднее землетрясения в Афганистане и наводнения во Флориде. Такой информации о грядущих катастрофах Грош – цена, потому что не указывается их точное место и время. К тому же природные ужастики происходили с разной долей интенсивности ежедневно, в том числе и в те дни, которые астролог отмечал как благополучные. Астролог Александр Зараев. Он напрасно пугал нас крупной эпидемией, которая должна была охватить Россию со 2 по 16 февраля. А, например, 23 февраля всем водолеям, в том числе и мне, Зарайев предрек поток несчастий с нуля до 24 часов. Я их, честно, ждала в течение суток на самой большой неприятности в этот день. Были мы забрызганные грязью колготки. Григорий Горбовой, ясновидец, эксперт Совета Безопасности Российской Федерации. Его предсказания о том, что на юге Москвы рухнут непрочные здания, слава Богу, не сбылись. Валерий Коноплев, космический пророк. Огромному счастью мы вместе с ним сели в лужу, опубликовал ложный прогноз о том, что 8 февраля старт в космос российско-американского экипажа, а также намеченное на 19 февраля приземление российских космонавтов чреваты неудачи. Все астрологи Российской Федерации. 26 февраля В день полного солнечного затмения они в один голос предрекали события, равные по масштабу концу света. Ничего глобального не произошло. Вывод. Люди доверяют гороскопам потому, что запоминают только сбывшиеся события.